часть третья абсолютный ноль расстояние вёрсты мили нас расставили рассадили чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли расстояние вёрсты дали нас расклеле распаяли. В две руки развели, распяв. И не знали, что это сплав. Марина Цветаева. Тама осторожно выглянула в окно. А вдоль бесконечной, усеянной валунами и остатками полуразрушенных каменных строений береговой линии тянулось страшное непроглядное море оно утробно ухало прибоем и ровными рядами катило в неизвестность свои чёрные волны иногда в мрачной толще мелькали силуэты каких-то существ подсвеченные вереницами бледных огней некоторые из этих странных молчаливых тварей поднимались к самой поверхности И показывались среди вон горбатые блестящие спины. Вдали олел закат, окрашивая водную поверхность в красную палитру, от розового до кофейного. Днём местное солнце палило нещадно, лишь вечером успокаивалось, ложилось на кромку воды и начинало медленно ползать за горизонт. оставляя мир во власти тьмы. В первый мгновение ночи темнота казалась абсолютной, непроглядной. Внутри, завешанных коврами кибиток, она чувствовалась особенно. Редких солнечных лучей, пробивающихся через маленькие окна, не хватало и днём. Но днём в самое пекло Караван делал передышку. Уснуть в такую жару там они не могла. В полдень воздух становился тяжёлым и спёртым. Ветер утихал, лишаясь последних вспылохов морской свежести. Какой тут сон? Дневка окончилась. Караван вновь двинулся в путь. Закричали погонщики, Защелкали кнуты, зафыркали верблюды, лошади принялись сердито повизгивать и бить копытами о землю. Им предстояло пройти еще четверть пути по мосту Пери, прежде чем ступить на землю древнего Иншера, великой столицы Темно-моря. Туманность будущего, его неопределенность пугали, конечно. Но зато в распоряжении имелось предостаточно времени, чтобы подумать. Да уж, влипла Тама по самые уши. И надо же было такому случиться, что шутливая судьба вертела её словно пылинку в порывах ветра, такую беззащитную и неспособную постоять за себя. Девушка возмущённо тряхнула головой. Как это? Неспособна? Никто и никогда не посмеет назвать её Тамо Эфрендел никчёмной неженкой и слабачкой. Сколько приключений невзгод она уже вынесла. Неужели теперь не продержится? Такому не бывать. Проживёт. Как-нибудь выкорабкается. Выцарапает себе ногтями путь на свободу. И ещё и миссию свою выполнит. Никому-то там ведь обещала. Ладно. Время покажет. Повороты у судьбы такие же, как у дороги. Никогда не угадаешь, что окажется за следующим. Тама вздохнула, оглядывая сидящих рядом соседок-нивольниц. Разгоречённые, тяжело дышащие Они лежали в разных углах повозки, измученные жарой. За время плена она успела познакомиться с ними. Рыжеволосая красавица Мильва, бойкая, настойчивая, коренная уроженка Сибра, поплатилась свободой за роскошную копну огненно-рыжих волос. Такие волосы не встречались у южанок, а Мильве По ее словам, они достались от прабабки Северянки. Мильва держалась бодро. Казалось, что ее мало волновало неволя. Она невозмутимо покачивала головой в такт стуку лошадиных копыт и напевала что-то себе под нос. Ее можно было понять. Плен спас молодую красавицу от нежеланного замужества. которую она поклялась не допустить, даже ценой собственной свободы. Вторая соседка высокая эльфийка Киндель, большая редкость среди южных оробынь. Эльфийки, как правило, плохо переносили неволю, и в рабстве жили недолго. Именно поэтому работорговцы Темноморья обычно не брали их в свои обозы. для Киндель сделали исключение. Она чувствовала себя скверно, но жила на зло своей собственной эльфийской природе. Когда алчные нищие притащили едва живую таму к Альбаширу, тот бросил её в повозку к Мильве и Киндель, решив, что девушка слишком слаба, чтобы тратить на неё лекарство и воду. Тогда Мильва отдала Таме свои еду и питьё. Стоило девушке немного прийти в себя, отношение работорговца к ней резко переменилось. Золотоволосая, голубоглазая невольница стала большой ценностью. Ты с севера? грозно поинтересовался альбашир явившись лично в повозку Киндель, Мильве, а теперь и Тамы. Нет, честно призналась девушка, с вызовом глядя в глаза увешанному золотыми цепями человеку в расписанных змеями тёмно-зелёных одеждах. Я из свободных земель, что лежат к северу от королевства. Забудь об этом. Говори всем, что ты северянка. Поняла? Лемон на жёлтой глазах темноморца заставили невольницу отвести взгляд. Сглотнув, Тама кивнула, глядя в пол. Укрытый узорными коврами и покрывалами. Что толку спорить? С первых дней плена девушку охватило отчаяние. Гадкое сознание того, что теперь она просто товар, как какая-нибудь корова или лошадь. которые везут продавать на рынок. Пусть даже очень ценная корова или особо породистая лошадь. От этого не легче. Что позади? Пустота и разрушение. Что впереди? Неволя. Кто поможет? Друзья? Нереально. Нужно смотреть правде в глаза. Как друзья узнают о ее судьбе? Скорее всего, услышав о падении Лики, решат, что она тоже погибла в кровавой бойне. Однако отчаиваться и горевать было не в принципах жизни радостной Тамы. Продумывая варианты грядущего развития событий, девушка решила подождать того времени, когда невольничий обоз прибудет в столицу. Она прекрасно понимала, что бежать из плена на мосту Пери бессмысленно и глупо. Здесь на узкой полосе, отороченной камнями земли, спрятаться некуда. Стражники тут же отыщут беглянку и во дворят обратно. Гораздо разумнее пока не высоваться, стать послушной, слиться с толпой остальных невольниц и не привлекать излишнего внимания. А там время покажет. По пути та смотрела в окно, наблюдая, как стремительно катится за чёрную бесконечную гладь кровавое тяжёлое солнце, унося с собой последние остатки дневного зноя. Приникнув к маленькому окошку, девушка с упоением вдыхала первые порывы холодного вечернего ветерка. Лёгкие воздушные струи подхватывали и трепали её светлые волосы, спутывали жгутами, бросали в лицо. Ни впереди, ни позади не было видно земли, только узкая, бесконечная полоса каменного перста Пэри и больше ничего. Интересно, кто такая эта Пэри? Принцесса, королева, богиня, а женщина ли вообще, человек ли? Да бы хоть немного удовлетворить возникшее любопытство, Тама обратилась с этим вопросом к соседкам. Пери, повелительница фей, волшебное существо, жизнь за жизнью возрождающееся из небытия в телах земных женщин. Темноморские сказители поют, что она до сих пор живёт на земле в теле девы, прекрасной, как южная ночь. Мечтательно ответила Мильва, но потом весело расхохоталась, глядя на поражённую до глубины души таму. Это сказки, куколка, просто красивые сказки, придуманные в далёком прошлом и давно позабытые. Может быть, не стало спорить пастушка. Ироничный настрой соседки не убедил её, скорее заинтриговал. Но дальнейшие расспросы девушка решила пока что отложить на потом. Ночью караван пошёл быстрее. Альбашир торопился. Измученные дорогой рабыни начинали хворать. Теперь днёвок не было. Останавливались только в полдень. чтобы немного переждать полуденное пекло. Но как только солнце переваливало на западную сторону, мы двигались в ночь. Когда на горизонте показались островерхие крыши дворцов Инишера, пошли и вовсе без передышек. Девушки устали от жары дороги. В походных условиях драгоценный, но скоро портящийся товар. Мог запросто потерять вид, что само собой отразится на стоимости. И саунна, прибрежный район великой столицы, встретил невольниц духотой, вонью и толпами людей, снующих туда-сюда по узким, одетым в камень улицам. Внешне саунна сильно походила на Сибирь. Однако здесь не было подземного города, и здания казались гораздо выше. На нижних этажах не имелось окон, только мощные двери. Каждый дом в дурное время мог служить крепостью с неприступными стенами, узкими окнами-бойницами и непробиваемой крышей, крытой коленной сталью. Там ей недолго пришлось любоваться красотами столицы. Внимательные охранники поспешно задёрнули все шторы на невольничьих повозках. Никто не должен был пялиться на товар без дела и за бесплатно. Скоро приедем, сделала вывод Милева, чутко прислушиваясь к раздавшемуся снаружи шуму воды. На рынок? вдрогнула Тама, бросая взгляд на молчаливую Киндель. Нет. В купальне. Всех невольниц сперва моют с дороги и приводят в должный вид, а уж потом продают. Провал. Да. Это несомненно был провал. Добрые отношения с тянаром разрушились в один миг. Но об этом мне не жалело. Конечно, потерять поддержку сильного союзника выглядела политически расточительно, но главную свою задачу Драконша выполнила. Она избавилась от всех возможных наследников и наконец-то осталась у власти одна — королева. Только теперь она ощутила себя королевой в полной мере, на все сто процентов. Ну что ж, пожертвовав дружбой с эльфийским принцем. Миния надёжно прикрыла все тылы. К тому же, дальнейший план развития событий она придумала давно. Когда король умрёт, она станет вдовствующей королевой и начнёт править самостоятельно и единолично. А что потом? Ничего особенного и нереального. Вдовствующим королевом стоящему власти никто не запрещает выходить замуж во второй раз. Таким образом, родив себе собственных законных наследников, она сможет утвердиться во власти навсегда. Миня кровожадно сверкнула зубами. Жаль, что такой хороший план не получится воплотить в реальность прямо сейчас. Очень жаль. Но смерть короля станет слишком заметной на фоне последних событий. Миня и так уже достаточно скомпрометировала себя, напав на Ликию и разобравшись с Норбелией. Пришлось приложить все усилия, чтобы отвести глаза жителям столицы, задобрив их праздничными гуляниями, проведенными, якобы, в честь дня рождения королевы, и снизив налоги и сборы. а оно того стоило даже самые проницательные и недоверчивые остались верны мине продолжая души не чаять в хитроумной драконше теперь сидя в своих покоях и ожидая отправленную за закусками служанку мине раздумывала как загладить вину перед тионаром интересы интересами Но ссориться с союзниками тоже не следовало. Следовало обратить наглое самоуправство в досадную оплошность, покаяться в ошибке и задарить рассерженного принца подарками. Позвав камеристку, миния велела принести свои сундуки с сокровищами. С этими сундуками королева не расставалась. Потому что сильнее драконьей любви к драгоценностям была только эльфийская страсть к бесценным камням и металлам. Когда дюжие слуги втащили в покои два окованных бронёй сундука, миняя порылась в них и достав пару сверкающих ожерелий, взвесила их в руках. Может быть это Драконша прищурилась, глядя на бликующие зелёным изумруды, отправленные золотыми цветами и повешенные на золотую цепь. Или это? Нет. Всё слишком пошло и дёшево. Королева раздражённо швырнула украшение на крышку сундука, обхватив пальцами подбородок, задумчиво свела брови. Все эти богатства ерунда. Явившись с такими дарами, вряд ли произведёшь впечатление. Конечно, эльфы любят красивые цацки, но дипломатическая ситуация требовала чего-то более осмысленного и ценного. В голову тут же пришла мысль, что роковые ошибки лучше всего не заdabривать ненужными подношениями, а исправлять. Немного поразмыслив, Саобратительная предводительница восстановила в голове все последние события и причины разлада с Тианаром. Он расстроился, что Лейла погибла, а когда узнал, что принцесса потеряла перед этим руку, разозлился ещё сильнее. Интересно, какие интересы преследовал в лике он? Что искал? Искал Глаза Минии сверкнули, озарённые догадкой. Она громко хлопнула в ладоши, призывая камеристку отправить гонца в гильтию, быстро, с приказом для Тригора Ветрокрыла И явиться ко мне немедленно. За Тригором Ветрокрылом королева послала не случайно. Троюродный брат Минии, он также как и королева, не вышел ростом и силой. Зато отличался великолепным нюхом и слыл лучшим поисковиком гильдии. К тому же в сообразительности и изворотливости этот дракон не уступал своей венценосной сестре. Если Тионар ищет что-то, нет для него лучшего подарка, чем хорошая ищейка. Заодно будет шанс выяснить цель его поисков. Довольная идеей, королева захлопнула сундуки, зашвырнув в них свисающие с крышек ожерелья, и позвала слуг. Драгоценности в сокровищницу следовало вернуть. Караван прошёл через Исаунну и встал перед большим округлым зданием из серого камня. Приземистая, невзрачная на первый взгляд постройка не имела окон. Через плоскую крышу пробивались длинные закопчённые трубы, отправляющие к тёмно-синим небесам клубы густого дыма. Тама выглянула в окно и потянула носом. Пахло мятой и какими-то терпкими пряностями. Ряный аромат мешался с запахом копоти, от чего у девушки защепало в носу. Серые булыжники приземистой постройки почернели от постоянного чада, царящего в этих местах. Увидав, что девушка высунулась, один из охранников подъехал вплотную к повозке, загораживая обоз. Настойчивая Тама продолжала наблюдать из-за его мощной фигуры. Как альбашир лично постучал в дверь непонятного здания, и оттуда вышла закутанная в платок женщина. Бегла, оглядев приехавших, она кивнула, приняла от работорговца тугой мешок с деньгами, указала на повозки и прокричала что-то себе за спину. "Вы водите", отдал приказ альбашир. "Досмотрите, да чтобы ни одно лицо не мелькнуло". К невольницам поспешили слуги и принялись заматывать девушек в длинные отрезы ткани. Поняв, что сопротивляться бесполезно, Тама смирилась, позволив обмотать себя этим тряпьём с головы до ног и накинуть ткань на лицо. После облачения её за руку вывели из повозки и проводили в тёмное помещение, в котором пахло сыростью и было очень жарко. Только когда позади хлопнула дверь и щёлкнули замки, с девушек сняли покрывала. Оглядевшись по сторонам, та мы увидела, что находится в просторном зале, отделанном декоративным камнем, а рядом с ней, помимо соседок Миливы и Киндель, находятся ещё несколько десятков девушек-работь. Из помещения вели несколько дверей. Дальняя стена открывалась круглой аркой, из-за которой в помещение наползали клубы белого пара. Женщина, говорившая при входе с альбаширом, скинула с головы платок, явив испуганным взглядом невольниц, капну длинных черных волос, яркие, подведенные сурьмой глаза и аккуратные уши, оттянутые непомерной тяжестью массивных золотых серьг. Женщина была уже в возрасте, но отличалась стройностью и ухоженностью. Только глубокие морщины на лице могли выдать её годы. Кто это? тихонько поинтересовалась Тама, усведомлённый миловы. Госпожа Хадиша, хозяйка бань, донеслось в ответ. А где Альбашир? Он так пёкся за сохранностью груза, а теперь оставил нас одних? Не могла унять любопытство пастушка. Эти бани обитель женщин. Мужчинам сюда вход закрыт, с довольным видом пояснила Мильва, отслеживая глазами вереницу служанок банщиц, принявшихся разводить девушек по сторонам. Сперва наперво рабыни загнали в пышущую жаром парилку, а перед этим раздели без церемонной и быстро. Стесняться, в общем-то, было некого. Но среди красавиц нашлись скромницы, которые согласились обнажиться лишь увидев в руках расторопной годиши тонкий длинный хлыст. Температура в парилке оказалась невыносимо высокой. Горячий воздух жёг лёгкие, заставлял покрываться испариный лоб. Пар окутывал женские тела упругие юные горячие колыхались в жёлтом полумраке тяжёлые покрытые липкими дорожками пота груди раскачивались из стороны в сторону гладкие бёдра змеились длинными лентами мокрые волосы всех возможных оттенков и цветов задыхаясь от жары тама присела на край каменной скамьи такие бани не встречались на её родине от перегрева перед глазами всё плыло а сердце стучало лениво замедлялось казалось с каждым новым ударом девушка осмотрелась по сторонам были те кто чувствовал себя существенно хуже терпеливой селянки бедняжка киндль сидела в углу прислонившись к стене откинувшись тупо пялилась в потолок, приоткрыв рот. "Уносите эту!" прозвучал откуда-то из пара настойчивый голос годише. Сварилась совсем. "Откачивайте, что стоите!" Замельтешили одетые в тонкие короткие туники служанки баншицы. Поспешно выволокли эльфийку наружу. Та отревожно вздохнула и обречённо покачала головой. самой бы замертво в этом пекле не свалиться. Поймав за тылком чей-то взгляд, обернулась, встречаясь глазами с рыжей мильвой. Сибрика смотрела прямо. Жгучий южный взгляд пронизывал до костей. Обычно там у трудно было чем-то смутить, но эти зеленые, не мигающие глаза, глядящие не по женски, оценивающие, из интересованно заставили смутиться. Бр. Ристолка в других девушек Тама пробралась к душу и спряталась. Скрылась за серебряной завесой прохладных водных струй. Вот наpastь. Только не вменяемых соседок ещё не хватало. Россияевый дым стремительными движениями к наложницам вновь подоспели тихие служанки. Они принялись разводить сомлевших одуревших от жары рабынь по специально приготовленным комнатам. Выводите их, пока все не перегрелись, стоя в дверях парилки, приказала госпожа Гадиша. Светловолосых ведите направо, тёмных налево. Дорогих натрите золотым маслом, а для дешёвых сойдёт и обычное. Живее, живее! Хозяйка бани аглушительно захлопала в ладоши, и служанки, расхватав последних рабынь, принялись за дело. В правой комнате пахло ароматическими маслами и благовониями. Туда помимо Тамы и ее соседок привели еще пять рабынь. Опытные массажистки принялись втирать утомленные дорогой тела драгоценное золотое масло. способная моментально привести в норму даже самого усталого человека. А быть рабыней не так уж и плохо. Тама поймала себя на предательской мысли, но тут же сама себя одёрнула. Нет. Разве можно о таком думать? Она нервно тронула невидимую цепочку на шее. Тама пыталась сохранить внимание и серьёзность. Но не расслабиться в этом раю было сложно. Спустя несколько минут утомлённая и перенернившисьшая девушка забылась. Аккуратные умелые банщицы расчесали и умаслили спутавшиеся за время пути волосы, обработали ногти и размяли мышцы. После процедур разомлевших девушек проводили к огромному изходящему парам бассейно, дальний край которого терялся в белой дымке. Прямо из воды к потолку поднимались мраморные колонны, некоторые из которых обрушились от времени и теперь лежали под водой, словно белые затонувшие брёвна. Там осторожно спустилась по ступеням и погрузилась в воду. После постоянной жары И душных пыльных ковров повозки, прохладная ванна казалась неземным блаженством, которое, к сожалению, продлилось недолго. Грозный оклик годиши призвал купальчатся выходить из бассейна, где уже ждали банщицы с простынями. Отведите их в покои для отдыха, дайте воды и покормите. Закупщики не любят, когда у рабынь впало и животы. Это значит, что продавец плохо о них заботился, а от этого снижается цена, заявила хозяйка служанкам. Так что следите, чтобы ели все. Служанки расторопно увели девушек от воды в большую столовую с диванами, где можно было прилечь. Вскоре принесли еду, и Тама накинулась на неё с двойным аппетитом. Таких вкусностей она не ела давно. Жареная птица, фрукты, пирожные и шоколад. После этого небывалого пира их снова развели по комнатам и принялись обряжать в новые местные наряды, расчёсывать волосы и укладывать их в сложные причёски из тугих кос. Когда все процедуры подошли к концу, годиша лично вывела невольниц на задний двор и передала альбаширу Тот внимательно смотрел свой товар и остался доволен. На лица девушек опустились покрывала. Их снова погрузили в повозки и повезли по людным улицам столицы Темноморья. Невольничий рынок Инишера вплотную примыкал к обычному, а вернее, плавно вытекал из него. На рынке толпился народ, От жары и толчи повсюду пахло навозом и потом. Несмотря на то, что в этих рядах продавали не свиней и не коров, а совершенно иной товар. В крайних рядах полуголые рабы стояли рядом с вьючным скотом, ослами и мулами. Их продавали за гроши. Это были должники и военнопленные, которых не потрудились выкупить родные. Таких покупали редко и с большой неохотой. Жители Нишера могли позволить себе рабов подороже, тех, что стояли отдельно на невысоких постаментах, демонстрируя потенциальным покупателям мускулистые, могучие тела. Сильных и красивых брали чаще. Местным богатеям требовались выносливые работники и видные носильщики для паланкинов. Девушек обычно приобретали в качестве домашней прислуги. В самом центре невольничьего рынка, рядом с деревянными высокими помостами, стояли шатры. В них размещался самый дорогой и ценный товар пленные красавицы со всего света. За них платили большие деньги, ведь каждый знатный вельможа темноморской столицы держал гарем из пятидесяти, а той и ста наложниц. Надо сказать, многие богатеи содержали наложниц чисто формально, ради престижа, скорее следуя традициям, чем неуёмному зову плоти. Такие и всю жизнь жили с одной любимой женой, Они ещё сотню красавиц лелеяли, холили и иногда показывали знакомым и друзьям, так сказать, для поддержания репутации. Всё это рассказала Тамия Мильва, которая была хорошо знакома с местными традициями и правилами. Хорошо бы попасть в какое-нибудь тихое место. С напускной надеждой вздохнула она. Будет жить как на небесах, кормят, поет, наряды дают всякие, и даже пальцем не трогают. Да уж, вяло согласилась Тама. Ей совершенно не хотелось попадать ни в какие гаремы. Не для этого она отправилась в Тимано морье. Пальцы девушки привычно поправили невидимую остальным цепочку со шкатулкой. Карта. Тама сглотнула, подумав о том, что ей предстоит отпереть шкатулку. И мертвая рука не самое страшное. Самое ужасное, что она даже не представляет, как и где ей придется искать чудесный ключ. Да, собственно, и о поисках думать пока рано. Выбраться бы из переделки, в которую она угодила. Сидя в шатре, рядом с остальными невольницами, тама видела, как по одной девушек выводят на помост, а потом с улицы доносились выкрики. Покупатели по очереди назначали цену. Товар альбашира славился своим качеством, поэтому ни одна из рабынь не вернулась в шатёр. Красавиц расхватывали, как горячие пирожки. не скупясь на золото и отваливает райную, а порой и четверную цену. Там остривогой ожидала свою очередь. На помост вывели двух молодых близняшек опарок. Снова за звучали выкрики, защелкали языки и зазвенели монеты. Пока девушка прислушивалась к происходящему, в шатер заглянул альбашир. указав на Таму, Мильву, Киндель и еще нескольких девушек, отдал слугам приказ: этих выводите и грузите в черную повозку за шатром. Приехал скупщик из гарема принца. Тама не успела ничего понять, только услышала, что испуганно вскрикнула одна из девушек и бодро прищелкнула языком Мильва. Девушка сумела заметить. Как откинулся в шатре задний полог. Потом ей на лицо накинули темную толстую шаль и куда-то повели. Лишь оказавшись в крытой повозке без окон, там она смогла оглядеться. Рядом сидели восемь невольниц. Куда нас повезут? – спросила одна из них у Мильвы. Не спрашивай. Я знаю эти чёрные экипажи. Не раз видела их по приезду в столицу. А как-то люди, ездящие в них, просили моего отца продать им меня. Это скупщики из гаремов принца Зиуры. Нас везут в гарем принца, разве плохо? Вдохновенно развела руками миниатюрная золотоволосая красотка, бывшая королевская фрейлина. которую во время свадебного путешествия похитили разбойники и продали работорговцам с юга. Что ты знаешь о гореме Зиуры, строго прикрикнула на неё Мильва. Слышала ли ты, наивная душа, что в его гореме тысячи наложниц? Думаешь, их плохо содержат? Фреллина никак не могла взять в толк слова соседки по неволе. Этехноложниц, лечайших красавиц всего света, содержат как цариц, и не мудрено. Принц Зиура самый богатый человек Тёмного моря. Один из пяти сыновей самого Тёмноморского царя. Погоди, Мильва, перебила Тама. Если наложниц и так тысяча, зачем он покупает ещё? То-то и оно, рыжеволосая девица многозначительно подняла указательный палец. Каждую ночь принц Зеура зовет к себе одну из красоток. А на утро она не возвращается обратно в гарем. Мильва угрожающе сверкнула глазами, и остальные девушки со страхом отшатнулись от нее. Что он с ними делает? Тут же спросила Тама. Никто не знает, ведь рассказать-то некому. И спокойе в принца ни разу никто не вернулся. Усилие шансы обнадёживало мало. Из огня да вполымя. Стать рабыней и так перспектива не из лучших. А тут ещё на тебе, горем, из которого пропадают без вести. Ещё не хватало. Нужно срочно думать о побеге и поисках. Но как это сделать? Последнее время она постоянно находилась под присмотром Ин не могла открыто взглянуть на карту. Сказать по правде, ей вовсе не хотелось этого делать. От одной мысли о мёртвой руке, спрятанной в потайной шкатулке, по телу бежали мурашки. С этими мыслями Тама приникла к крошечной щели, обнаруженной в обивке экипажа. Снаружи их сопровождали вооружённые всадники. Убежать не стоило и пытаться. Лошади рысью пробежали по узким улицам, одетым в камень. Миновав жилые кварталы, кортеж выехал на набережную и прибавил хода. Перед глазами, неотрывно наблюдающие за происходящим там и потянулось светиеватое кованое ограждение. Сотни статуй в змееголовых собак держали в пастях бесконечно длинную цепь. Тражи тёмной земли, тихо произнесла на ухо пастушке Мильва, которая тоже присоединилась к наблюдению. Темноморские псы. Говорят у Зиуры, есть три пса из первой десятки. Какой ещё десятки? не поняла Тама. Терьеры, гордость Темноморья. Здесь им не дают имён, только номера. Чем меньше номер, Чем высокопородная собака. Мой отец купил такую. Её звали 108. Как сейчас помню, мы отдали за неё четырёх великолепных жеребцов и кошель денег в придачу. Собак первой сотни держат только царские вельможи, а первые десятки царь и принцы. Я слышала, что Зиура помешан на этих собаках. Он содержит их лучше Чем собственных наложниц. Завидуешь собакам подруга. Уныло улыбнулась Тама. Часу о часу не легче. Воровато оглянувшись на остальных, Мильва приблизила губы поближе к Таминому уху. Абдулла волосы тёплым выдохом. Отследив взглядом, чтобы никто не смотрел на них особенно внимательно, прошептала еле слышно: У меня есть кое-какие соображения по этому поводу, кое-какой план, но пока, с, -с, -с. о нем мы потом поговорим. Темная громада дворца Зиуры возвышалась на морском берегу. Казалось, что эта угловатая громада с хищными острыми шпилями растет прямо из воды. Со стороны города, из-за высокой стены, увенчанной треугольными зубцами, поднимался сад огромные вязы и буки тянули к небесам свои корявые ветви словно пытаясь расцарапать белые облака острыми как когти сучьями в неприступной стене отыскались ворота конные стражники со снисходительным спокойствием пропустили экипаж и сопровождение внутрь девушек вывели наружу тама взглянула под ноги Двор покрывали плиты из чёрного мрамора, украшенные мозаикой. В белых узорах можно было разглядеть едва читаемые силуэты девушек, обвитых змеями и гирляндами цветов. Охранники ушли, не заботясь более о сохранности ценных гостей. Похоже, отсюда не просто выбраться, если ворота уже закрылись за спиной. Мысленно предположила Тама и поёжилась. Жуткое место. Киндель будто мысль её прочла. Здесь тьма перемешана с кровью. Страшный шёпот Эльфийки заставил содрогнуться. Остальные девушки тоже напряглись, сбились в кучу и принялись затаённо озираться. Даже наивная Фрелина, похоже, растеряла свой оптимизм. Все обернулись к Киндель. тревожно ожидая пояснения её высказывания, но эльфийка молчала. Бегающие глаза с расширенными зрачками красноречиво подтверждали её беспокойство. Недоброе место. Та мы и сама это чуяла. Никакой магии не надо.